Нурлан выглядел торжественно, благоухал лосьоном, рубашка наглаженная, в руках тюльпаны. Вот я влипла. Боже, что делать? Ты зачем приехал? С места в карьер рубанула я. Гость безмятежно улыбнулся. Командировка. По указанию главка. А главка в каком подъезде? В моем или в соседнем? Я продолжала сочиться ехидством. «Нет, Главк отправил меня на Петровку, в отдел резонансных преступлений». Он протянул букет. «Цветы-то возьмешь?» Я ни секунды не сомневалась. Паша сейчас наблюдает через щелочку в шторе. Но именно в отделе резонансных преступлений служил мой злой гений Галина Георгиевна. Поэтому Паша прав. Ссориться с Нурланом нельзя было ни в коем случае». Мгновенно трансформироваться из тигрицы в мимимишную кошечку сложно, но я умела. Благодарно взяла букет, нежно чмокнула Нурика в щеку, пролепетала «Какой ты милый!» Про себя подумала «Сволочь!» и адрес узнал. Думал, небось, сразу в койку его поведу. «По счастью, на наших выселках недавно открыли неплохую пиццерию с дровяной печью, и я затараторила. Нурланчик, вообще я очень рада тебя видеть. Пойдем, Алаверды, тоже пиццей угощу. Не такая вкусная, как у тебя в Пскове, но не хуже». Он усмехнулся. «Два варианта. Там или мужик, или труп». «Ты о чем?» «Уж очень старательно от дома уводишь». «Ой, Нурлан, да не труп у меня, а кагал!» «Родственники заявились. Тетя, две сестры двоюродные, племянница». Гость по-хозяйски взял под руку, проворчал «болтовня и вранье». «Ладно, пошли сначала в пиццерию». Рука плавно переместилась мне на талию. Ладонь уверенная, горячая. И парень шикарный, глаза бархатные, подбородок квадратный, фигура накачанная... «Все, как мне нравится. Да чего не кстати, Паша вернулся из своей Индии. Но теперь ничего не поделаешь. В присутствии шефа и эталона всех мужчин ни о каких посторонних амурах речи быть не может. Вырываться из объятий Нурлана я, конечно, не стала. Но вместо любовного такования с любопытством спросила, «Чего тебя главк-то позвал? Дела объединили, что ли?» «Да». — очаровательно улыбнулся псковский поклонник. «А лично мне просто повезло. Друган по ВШМ, высшая школа милиции, теперь на Петровке. На этом же деле. Вот и организовал командировочку. Сегодня на адрес вместе ездили...» «Куда?» — глаза мои сами собой округлились. А Нурлан не без гордости доложил. «Большую птицу закрыли. Антонину Валерьевну Сидорину, директор инвалидного центра».